Глава вторая. Четыре дня прошли в размеренном каче. Шантри апнула семнадцатый уровень. Мы с Карой пока оставались на шестнадцатом. Я все не мог догнать девчонок, несмотря на то, что мой вклад по урону превосходил их совокупный дамаг. Однако система засчитывала также лечение, которое Шана частенько использовала, и неплохо награждала за танкование, чем занималась Кара. С повышением уровня гномки, а также с подключением к охоте танши, Количество получаемого опыта, лута, а также шансы на успешное пробуждение заметно снизились. Уровни мобов на данном этаже уже не соответствовали выведенному ранее правилу «плюс два, плюс четыре». Монстры четырнадцатого уровня встречались редко, а двенадцатого и тринадцатого стали давать намного меньше профита. Вместе с «Темной» награда за квесты пробуждения и добычу пищи стала делиться на четверых. Правда, с кобальдов еда не падала. Так что второе повторяющееся задание мы пока забросили. Ренаспир поведала, что по мере спуска на глубину уровни монстров начинают соответствовать номеру этажа. Плюс-минус один, максимум два уровня. Я не мог налюбоваться на стремительные и грациозные движения темной эльфийки во время сражения. Она грамотно держалась на достаточном расстоянии, а скорость позволяла ей легко уклоняться даже от шустрых кобальдов. Постепенно мы с ней приноровились. Я окастовал водоворот, затем после его завершения она добивала оставшихся мельницей. Карамелька ей и в подметке не годилась. Впрочем, у светлой эльфийки совершенно другой класс. Неповоротливый, слабо дамажащий, но хорошо защищенный. Я замечал, что Кара нередко наблюдала за пируэтами Наташки с завистью. Прекрасно ее понимаю. Мне тоже иногда хотелось внести разнообразие в игровой процесс. Однако Билд уже не позволял проводить существенные эксперименты. Разве что с получением класса на двадцатом или тридцатом удастся получить иные возможности. Существует великое множество интересных и необычных классов, вроде Солнечного Рейнджера, к которому стремилась Шана. Возможно, и мне удастся получить что-нибудь эдакое. Хотя пока что в моих планах стоял водный стихийный маг, как логичное продолжение моего текущего пути развития. Со включением второй эльфийки в бой наша эффективность возросла. Ее урон не мог сравниться с моим. Однако слабых и частых атак короткими клинками как раз хватало, чтобы добивать поединков, не тратя чрезмерный урон в пустоту, если у них оставалось мало ХП. Подземелье отреагировала на такую несправедливость довольно оперативно. Во-первых... Монстров в пачках стало больше, что нам было на руку. Во-вторых, на помощь атакованным кобальдам стали приходить другие отряды, находящиеся неподалеку. А может, и тупо спавнящиеся рядом, вне поля нашего зрения. Порой это несколько напрягало. Создавало опасные ситуации, когда нам приходилось сражаться на два фронта. Подземелье, по словам Гномки из Темной, было явно недовольно, что такой отряд сражается на непредназначенном для них этаже. Нам приходилось тратить зелье и действовать аккуратнее. Иногда Танша исполняла роль танка, пока насмешка кары откатывалась, и водила за собой мобов, которые не могли ее догнать или попасть из своих липких луков по верткой мишени. Несколько раз и моему покрову пришлось испытать на себе гнев красных кобальдов, внезапно появившихся прямо за спиной. С другой стороны, увеличенное количество монстров упростило нам задачу по их поиску. Я практически не выключал очивку «один удар», поскольку часто пользовался АУЕ-заклинанием. Поэтому, несмотря на серьезные штрафы от разницы в уровнях, скорость пробуждения монстров оставалась почти что на прежнем уровне. По словам Темной, темпы получения опыта все равно были на порядок выше, чем при обычной охоте, так что мы и смирились. Воке исправно принимал от нас связанных пробужденных, ухаживал и уже заученным текстом вводил в курс дела. Ренаспир получила вскоре приятеля кобальдов, но не стала менять свое прошлое достижение на новое, чтобы затем не пришлось удалять в дальнейшем. В целом, потраченные зелья отбивались с лихвой на выпадающих ингредиентах, а также периодически попадающихся залежах драгоценной руды. «Слушай, ты ведь можешь сходить в Рансвон? «Если нам потребуется сбыть товар или прикупить что-нибудь», — обратился я к Тёмной с предложением. Танша покачала головой. «Я слишком долго нахожусь в вашей группе. Высокие шансы, что оценка редкого ранга покажет данный факт». «Вот оно что. Думаешь, у остолопов, у врат приюта окажется оценка редкого ранга? Она ведь стоит недешево. Комендант может дать в дар в счет дальнейшей отработки». Также у некоторых редких классов появляются бонусы на повышение уровня оценки». Я задумался. «А если сменить название группы?» «Имя лидера будет видно все равно. К тому же для смены названия группе надо найти человека со специальным навыком». «А если я имя сменю?» Ринаспир приподняла бровь. «Ты собираешься так далеко зайти, только чтобы у меня появился доступ в врансвон? Лучше достать кольцо контакта». «У меня есть надежные союзники в приюте, так что мы сможем через них сбывать лишний товар периодически, хоть и придется отстегивать проценты». «В таком случае проще шенгушу продавать, или через кобальдов», — резюмировал я. В один из дней наш методичный кач прервало появление незваных гостей. Та самая группа диких пчел, с которой у нас возникли ранее некоторые трения. Танк, воитель, лучник и две магички невысокого уровня. Хоть их было больше на одного человека, никакой угрозы эти идиоты нам не представляли. на Да это же Земень со своими подстилками!» — заявил Молди. «Ты чё там вякнул, смакодявка?» — обронил я с угрозой в голосе. «Ну-ка, повтори. Ластер, лучше тебе нас не провоцировать, если не хотите отправиться на перерождение», — процедила Кара. «Возвращайтесь на свой девятый этаж, где вам самое место». «Мы повысили уровни, поэтому решили, что пора двигаться дальше», — поведал гном. «Зачем ты до сих пор водишься с этим отщепенцем?» Карамелька устало вздохнула. Кажется, она готова была высказать гному много весьма ласковых слов, однако не успела как следует пройтись по его умственным способностям. Магичка что-то шепнула лидеру на ухо, и тот удивленно воскликнул. «Шестнадцатый уровень?» «Как во имя всех богов ты сумела так быстро его поднять?» «Теперь понимаешь, насколько вы жалкая группа?» усмехнулась эльфийка. «Что ты сказала, тварь?» рыкнула Ния. Я по-хозяйски притянул карамельку к себе за талию, после чего выдал, не особо выбирая выражение. «Валите отсюда, пока мы вам всем глаза на жопу не натянули!» Светлое на удивление, не стало вырываться. а наоборот распрямилась и накрыла мою руку своей. При этом глядела на лидера своей бывшей группы с презрением и превосходством. Мне этот взгляд был хорошо знаком, и я отлично знал, насколько он может взбесить. Так, что хочется врезать по ее смазливой аристократичной мордашке. К счастью, в последнее время подобный взгляд на себе в исполнении Карамельки я видел намного реже, чем раньше. Ластер, спокойно. Защитник положил руку на плечо соратнику. «Не стоит нам устраивать драку с теми, чьим врагом является сам губернатор Танрока». Молди пожевал губами и помолчал несколько секунд, после чего развернулся и выдал кратко. «Уходим. Мы еще посмотрим, кто первым доберется до двадцатого уровня развития и сможет ли». Дикие пчелы принялись удаляться, шурша густой высокой травой, сминающейся у них под ногами или расступающейся в стороны перед настойчивым широким шагом. «Может, нам стоит прибить их?» – поморщился я. «Не надо», – покачала головой Кара серьезно. «Они того не заслуживают. Просто недалекие авантюристы, недовольные тем, как мы их облапошили в тот раз». Эльфийка резко сбросила мою руку со своей талии и отошла. «Похоже, дуться она собирается еще долго». Ренаспир почесала свой висок рукояткой кинжала. «В подземелье остался хоть кто-то, с кем вы не успели подцапаться. «С монстрами, наверное», — ответил я. «Ага, весьма полезное знакомство», — саркастически произнесла Танша. «С паломниками вроде как тоже в хороших отношениях. Раз тебе так не нравятся монстры, может, тогда откажешься от выполнения заданий на опыт?» «Ладно, ладно, просто к слову пришлось», — пошла она на попятный. «Но ведь после взятия двадцатого уровня мы откажемся от монстров?» «Ты, кстати, в курсе, сколько добавляет второй ранг друг кобальдов?» поинтересовался я ну и сколько четыре ловкости темная скривилась ты просто демон искуситель знаешь ведь что нам придется от них избавиться в чем я все еще сомневаюсь такой шанс ведь только раз в жизни дается о чем ты а так ты ведь не в курсе за первое достижение своей расы дается возможность слияния достижений у вас есть слияние воскликнула темная а что такого «Слияние и слияние», — пожал я плечами. «Я только о нескольких еще живых ныне личностях знаю, у кого есть нечто подобное». Темная серьезно задумалась. «Возможно, мы что-нибудь придумаем. Если есть деньги или влияние, всегда можно скрыть запрещенные предметы или достижения, хотя деньги потребуются немалые, если учесть, что вы уже засвечены. Но сначала я должна сама посмотреть на так называемого «друга кобальдов». «Тогда заменяй на приятеля». Про себя я усмехнулся. «Так, глядишь, и сама не заметит, как станет монстролюбкой». После сдачи следующего пробужденного темная получила очередное предложение о замене. И на этот раз согласилась. «Дали слияние?» — спросил я. «Да». «А чего так грустно?» «Мне кажется, я уже не смогу от него отказаться». Достижение. Враг кошачьих. Приятель кобальдов активировано. Враг растений – активировано. Гроза рептилий – враг земноводных – активирована. Танша совместила приятеля Кобальдов с врагом кошачьих. В освободившийся слот воткнула врага земноводных. Маны для навыков ей порой тоже не доставало. Враг растений, к слову, прибавлял пятерку здоровья. По сравнению с нижними этажами, туманный бастион казался нам ухоженным парком, особенно в северной его части. Длинный ковер из густой травы, которую заботливо укрыл собой белесый туман, словно густой кисель. Еще два дня мы спокойно себе фармили кобальдов, вкачая опыт, как к нам снова заявились гости. К счастью, о незваных пришельцах нам донесла монстрийная разведка, когда они только спустились с десятого этажа. «К нам Воки бежит», — заметила Шантри, старающаяся посматривать по сторонам. чтобы случайно появившаяся пачка монстров не зашла к нам в тыл снова. Пока формировалось ледяное копье, я скосил глаза в бок, увидев, что кобальт явился к нам не один. С ним вместе к нам спешил мелкий зеленоватый гоблин. Мы закончили с партией красных монстров, не получив на этот раз ни одного пробужденного. Затем к нам подоспели элитные. — Эдуард, в туманный бастион спустилась большая группа людей. В оке Гаттри выглядел действительно обеспокоенным. «Их больше десяти? Вор, соп, расскажи!» Гоблин скептически глянул в мою сторону. Возможно, он не слишком жаловал людей, как и большинство монстров. Либо его насторожила моя ачивка «Враг гоблинов». Сложно сказать. «Люди спустились рядом с водопадом. Я слышал, они планируют разбить лагерь неподалеку». «Что за люди? Сколько их?» — уточнил. «Поди вас, разбери!» «Все на одно лицо!» — пропищал Гоблин тонким голоском. «Эти человеки носят синие плащи. Так что, по-видимому, от властителя нулевого этажа пришли. Больше десяти особей точно. Дальше я считать не умею». Темная фыркнула. «Идиот! Я же говорил, нам не следовало их предупреждать!» — протянул Гоблин обиженно. «Всё в порядке!» «Знаю, звучит фантастично, но они хорошие люди!» «Хотя насчет Фиолетова есть сомнения!» «Ты что там вякнул?» Танша положила ладони на рукоятки кинжалов, висящие на поясе в слотах. «Натаха, умерь свой гонор! Мы стараемся сотрудничать с монстрами!» «Как ты меня назвал?» «Ладно, как пожелает наш дорогой глава!» Пожала она плечами. «Я, «Я... слышал, что вы с губернатором Танрока поссорились!» поэтому и решил сообщить. «Клавк!» — поведал Кобальт. «Даже монстры уже в курсе слухов!» — покачал я головой, поражаясь. «Благодарим за информацию». Я помолчал немного, думая, как лучше поступить. Сваливать или прятаться не хотелось. Вечно убегать не получится. Их ведь не может быть больше пятнадцати, верно? — уточнил я у Гоблина. «Пятнадцать!» — протянуло низкорослое ушастое существо. «Насколько это больше, чем десять?» «На пять». Гоблин принялся медленно загибать один палец за другим, бормоча что-то про себя. «Не больше пятнадцати», — произнес Ворсоп неуверенно неуверенно. Я вздохнул. Нашли кого посылать на разведку. «Короче, предлагаю пойти и покончить с подручными Корстейна». «С более чем десятью противниками?» — поразилась Ренаспир. Твой урон, конечно, высок, но не слишком ли ты себя переоцениваешь? Стражники губернатора практически все ниже двадцатого левела. Мы же почти все уже семнадцатого. На сей раз именно мы застанем их врасплох. По сравнению с нашим пленением в Танроке ситуация изменилась. К тому же у меня есть и другие секреты, которые нам помогут в сражении. «Ты заинтриговал меня», — улыбнулась темная. «Если они пришли за нами, то мы должны защищаться». добавила Кара. «Уж не твоя ли бывшая пати навела их на нас?» — предположил я. Эльфийка скривилась. «Если так, то я сама этому похотливому предателю-полурослику вобью зубы внутрь рта при следующей встрече. Сколько еще Молди собирается нас доставать?» «Тебе придется вставать в очередь, дорогая», — усмехнулся я. — проблеяла Шантри, обеспокоенная нашей кровожадностью. «Стражники ведь не все плохие». «Солдаты зачастую не виноваты в том, что их втягивают в войну», — произнес я со значением. «Но... но... в моем родном Танроке было много хороших стражников. Один угощал меня конфетами при встрече». «А домой к себе он тебя не приглашал, случайно?» — покосился я на гномку. «Нет», — покачала она головой. «А что?» «Да так». «Эд, пожалуйста!» Если не останется выбора, мы, конечно, должны защищаться. Но нет ли способа избежать кровопролития? Ты умный. Ты что-нибудь придумаешь? Что тут можно придумать?» Взлохматил я свои волосы небрежно. «Мы с ними явно не договоримся. И припыгнуть их не удастся. Паломников разве что поискать поблизости. Единственный вариант — спрятаться и переждать угрозу. Предлагаешь бежать на другие этажи, поджав хвост? Мне это не нравится. «С какого перепуга вы до сих пор такие пацифистки?» «Но... ну...» Шана пыталась подобрать слова и что-нибудь предложить, но у нее не получалось. «Давайте я попробую найти вам подмогу, Галгаф!» вклинился в Воки. «Людей у нас многие не любят, и с радостью явятся Назов. Возможно, я смогу отыскать Ралга, и он соберет монстров на помощь!» Стоящий рядом гоблин же почесал маковку неуверенно. — Как бы их самих не прибили заодно. — Нет, они хорошие люди. — У них на роже этого не написано, — парировал Зеленушка. — Я уверен, что у меня получится, — настаивал Кобальт. — Хорошо, Воки, — принял я решение. — Мы вернемся к башне, а ты отправляйся и попробуй найти нам помощь. Но предупреди, чтобы монстры не старались убить всех стражников до единого, а просто легонько припугнули. Идет? Я подмигнул ему. Намекая, что сказал я это скорее, чтобы успокоить гномку. Сомневаюсь, что столкновение монстров и стражников обойдется без серьезных жертв. Эдуард, у тебя глаз дергается. <свяк> <свяк> Всплеснул я руками с досадой от его недогадливости: Поспеши, Воки. Синие плащи могут выступить в любой момент. Да, я мигом, лавк! Кобальт бросился в только его мохнатые пятки сверкали. Пускай толку от таких союзников не особо много, но всегда приятно, когда кто-то старается помочь тебе, прилагает усилия, чтобы вызволить из беды. Я и не заметил, как достижение «Друг Кобальдов» стало не таким уж формальным.